Глава четырнадцатая. «Чего?» Резко подскочил я, сжимая оба кулака. Системы автоматической обороны над дверью тут же активировались, взяв меня на прицел, что в принципе было ожидаемо. «Я, конечно, извиняюсь, вы старше меня по званию все, но вы не охерели? Какой к черту сдохнуть? Вы что вообще городите?» «Да заткнись ты!» Рявкнул на меня мой командир, тут же усадив меня на мой же стул со всей дури, нажав на мое плечо. А я даже не заметил, когда он положил на него руку. Ты прежде чем возмущаться, показывать какой ты крутой, лучше выслушай умных старших товарищей до конца, Иивит. Да, тебе так преподнесли информацию, решили проверить тебя, ты проверку прошёл. Но чтоб тебя заткнись, успокойся. Он смотрел пристально на меня, в его глазах пылал огонь, который словно резонировал с тем, что был внутри меня. Но я постепенно успокоился, прикрыл глаза и свесил голову, положив её на раскрытые ладони. Молодец. А теперь слушай главного по заданиям. Он тебе всё расскажет. Тупица. Прошу не оскорблять это юное дарование, довольно вежливо сказал Айсту начальник академии, на что тот кивнул и спешным шагом покинул помещение. Всегда он такой вспыльчивый. Зато из-под его руки вышло два отличных взвода. Ладно, сейчас тебе Биллири расскажет всё, что тебе следует знать о том, как вы официально погибнете. Как и сказал ваш командир, вы должны для всех умереть. но по сути вы останетесь живы. Белирий. Да, координатор, кивнул младший координатор, после чего достал какой-то переносной малый голограф, который тут же активировал. Дальше, начав весьма учтиво и несколько надменно говорить: "Начну издале. Это Sminit ISXX-гнанник, предназначен для скрытного проникновения в тыл противника, обладает самой совершенной на сегодняшний момент стелс-системой. Внутри находится одна медицинская капсула, подобная той, что есть в академии. Это позволит вам продолжать совершенствоваться. Также там есть полный доступ ко всей базе данных академии, которая будет у вас раскрываться со временем. Обучение ваше не прервётся. Вооружение: мощная плазменная пушка на носу, две лазерные установки на крыльях, пять турелей, завязанных на один пульт управления в толовой части корабля. Также есть автономные турели, работающие на системе определения свой-чужой, а также в соответствии с внутренними алгоритмами определения целей. Поймёте сами потом. Можешь рассмотреть внимательнее этот корабль. Птичка была красивая, судя по трёхмерной голограмме, что раскрылась перед нами. Сам корабль выглядел максимально гладким, не было ни единого острого угла, не считая заднего среза крыльев, что были в самом конце корпуса. Три двигателя, больших Все находились в корпусе, скорее всего, позволяли довольно быстро развивать первую космическую скорость, если не вторую. Множество двигателей и регулирование по всему остальному корпусу. Огромная манёвренность обеспечена. На носу, на самом его кончике была видна маленькая дырка. Скорее всего, это и было плазменное оружие. На глазах она словно затекла, закрылась жидким металлом. Хитро. Тут же появились две лазерные установки на кончиках крыльев. Словно два кинжала вылезли и кричали о том, что хотят распороть чью-то плоть. Ракетного вооружения не было, но оно тут было и не нужно. Обычно эсминцы были без ракетного вооружения и предназначались для быстрого налёта на прикрытие крупных кораблей противника. Несколько опытов было использовать ракетное вооружение, но опыт у человечества был печальным. Запас быстро заканчивался, после чего корабли часто становились уязвимыми. Лазерные установки исчезли, В тыловой части из корпуса выехала пять пулемётных четырёхонных установок. Каждая визуально сделала несколько залпов в одном направлении. Удобная штука, если на хвосте сидят преследователи, потом исчезли и они. Сам же корабль по законам кораблестроения чем-то напоминал птицу. Вообще, это уже традиция, так как аэродинамика не особо влияет на современные космические корабли. Двигатели такой мощи, что расход топлива при взлёте изменится на сотую долю процента. Сейчас это дань уважения прошлому, самолётам, которые ради достижения самых лучших аэродинамических характеристик делали похожими на покорителей небес. Цветовая раскраска, как и полагается кораблю-призраку, сине-чёрная, временами проскакивали белые полосы. Они связывали основные узлы корабля и просто украшали его. Соотношение размеров: крылья занимали пятую часть его корпуса, остальное выглядело как вытянутое тело, а последняя треть как острый клюв. Красиво, признался я, отлипнув от рассмотре этого красавца. Но к чему это? И как связано с тем, что я официально, как я понял для всех, должен умереть? Как и сказал начальник академии, и как ты догадался, вы должны официально для всех умереть. Ваша тройка на протяжении всего года показывала одни из самых лучших результатов. Из-за чего такое бывало в истории академии? Вас допустили к тестовому полёту на экспериментальном корабле, Вам припишут пилота из числа старшекурсников. Есть на примете одна девушка, с которой вы чаще всего общаетесь. Это вызовет меньше всего подозрений. Во время испытания ненадолго завис младший координатор, всматриваясь словно в пустоту, но потом я заметил, как его глаза бегают из стороны в сторону, словно что-то читая, после чего он заговорил. Во время испытания ваш корабль подвергнется нападению пиратов. Условно будет критически поврежден, но пиратов вы уничтожите. Пираты нападут реально. Реально на вас не будет и царапины. Очень мощный энергетический щит. На ваш корабль будет установлена одноразовая установка создания ложной обстановки. Туда будет записана программа уничтожения этого фрегата. На самом деле, вы уйдёте в стелс. Тогда академия официально признает, что вы погибли. Корабль сам же обрежет вас от основной сети, создав самостоятельную локальную ячейку. У вашего брата не будет к нам претензий. Но это не всё, усмехнулся я, утвердительно высказав своё мнение, растирая лоб ладонью. Именно так, кивнул младший координатор. После всего вы на целый год заляжете в стазис капсулы, чтобы про вас успели забыть. Эсминис будет дрейфовать на автоматике, как можно дальше от всех звёзд и сверхсветовых коридоров. За это время, в соответствии со схемами развития, ваши организмы будут подогнаны под стандарты конца третьего года обучения. Знания вы получите Как и навыки, вас ждёт бесконечная череда различных симуляций. Вы вместе с той девушкой будете первой четвёркой во всей истории академии. Она будет вашим лидером, ты будешь её заместителем. Это я уже понял, поматал я головой, силы закрывая глаза. Лёгкая паническая атака накрывала меня, так как я был не до конца уверен в том, что начальство академии сдержит своё слово. Но всё же выхода у меня сейчас просто не было. Молодец. Без какой-либо эмоции сказал младший координатор, после чего опять завис на минуту. Вашей основной миссией будет ликвидация основной ветви клана Грей. Какая на тот момент будет геополитическая обстановка, мы точно не можем спрогнозировать, но в любом случае это будет ответом, хоть и столь запоздалым, на угрозы академии. Отказ от миссии будет означать вашу реальную смерть. Средства, способы устранения целей, порядок их устранения вы определите на месте сами. Сейчас известно о пяти действующих представителей основной ветви и двух в составе Галактического совета. Всех надо устранить. Это вам ясно? А почему не наймёте для этого профи? Еле сдерживая улыбку, спросил я, смотря ровно в глаза то одному начальнику, то другому. Это было бы куда продуктивнее, на мой взгляд. Академия должна быть непричастна. Ровно, даже несколько угрожающе сказал начальник, не отводя от меня взгляда. Если вас признать мёртвыми, у вас будут полностью развязаны руки, а мы от вас можем спокойно откреститься, так как в базе данных вы будете числиться трупами. Если мы направим действующих оперативников, то это приведёт к огромному скандалу как минимум, обнулению поддержки со стороны совета, что послужит нашему скорейшему расформированию. И это даже если не учитывать тот факт, что почти вся власть в совете в руках твоего клана. Даже нанять не можем. свои бюрократические проволочки. Ненавижу это слово. Кто его вообще придумал? Товарищ координатор, давайте не будем отвлекаться. Его более спокойный заместитель поправил своего начальника, с чем Георгий согласился. Вот и славно. В общем, это позволит вашими руками исполнить вашу мечту. Мы знаем, что вы хотите смерти своего брата, троюродного. Всё равно у меня нет выбора, да? Уточнил я, попытавшись сделать сничащий взгляд. так как не хотелось впутываться во всю эту авантюру. «Нет», – хором ответили оба, после чего начальник академии нажал на кнопку и вызвал моих товарищей, вместе с которыми зашла и Алиса. «Думаю, вы догадывались о том, кто именно будет вашим командиром». «Как только вы о ней заикнулись», – хмуро усмехнулся я, помотав головой в разные стороны. На их лицах было непонимание, стресс, тревога, переживание. Они не знали, что им сейчас предстоит услышать. Из-за чего, где-то глубоко внутри, я над ними посмеялся, хотя мне их было в каком-то роде жаль. Разговор начался примерно так же, как и со мной, но они не возмущались, как и я, спокойно восприняли информацию, глядя на мое насмешливое лицо. Им минут десять рассказывали по поводу космического корабля. Было множество разных вопросов и каждый в соответствии с той ролью, для которой лучше всего подходили. Пульсар расспрашивал по поводу системы управления сминцем, спрашивал, как быстро заходит тот в поворот, скорострельность орудий пилота, максимальная субсветовая скорость, максимальная суборбитальная скорость, время до достижения первой космической, второй космической и тому подобное. Лаки расспрашивал по поводу пулемётов, возможности усовершенствования системы, добавления новых орудий. Он просто фанател от огромного количества лов, но его немного осадили. Для этого нужна была целая куча умного металла. Ясминец сам его может создавать, но для этого требуется добыча его из астероидов. А настроить можно? Возбуждённо спросил Лаки, рассматривая корабль с подтекающей слюной. Условно, конечно же. Просто вид был такой у него. Ну, чтобы во время нашего сна корабль добывал из ближайших комет и астероидов металл. Можно, спокойно ответил младший координатор. Но на целый год может не хватить энергии. Конечно, можно распределить. Но широта. Вы мало где сможете подпитать свой космолёт энергией, так что решайте сами. Можно установить любое улучшение на этого красавца. Солнечные батареи? Приподнял я одну бровь. Можно же найти какую-нибудь ненужную звезду и там зависнуть. Например, возле газового гиганта, вечно находясь в лени терминатора, заняв гестационарную позицию. Особенно если у этого газового гиганта есть каменные кольца, то двух зайцев одним выстрелом. Как вариант. Но я бы не рисковал, пожал плечами главный по миссиям. Всё же вам требуется анонимность, а с погрешностью на неизвестность, которая нас ждёт, в разговор вступила Алиса. Нам потребуется максимальная автономность и возможность отражать большую часть атак. Если мы будем лёгкой целью, то в чём смысл всей этой авантюры? Ни в чём. Я поддержу Лаки и Войда. Нам нужно нарастить вооружение на корабле. а также сделать корпус местами и солнечных панелей, что позволит нам автономно существовать. Сами решайте, махнул на нас рукой Беллири. Как я и сказал, вы должны строго следовать только первому моментум, выданному нами заданию. Дальше вы вольны выполнять его как угодно. Ещё вопросы? И вопросы продолжали сыпаться. На этот раз начала спрашивать Алиса. Первое про автономность системы. Если уходить в полное бездействие, поддерживать только стазис капсулы и жизнеобеспечения, то можно было несколько сотен лет дрейфовать в открытом космосе. А при активной работе можно было потратить весь заряд за полгода. Топлива у корабля не было, всё было на электричестве, гравитационных технологиях. Двигатели, по крайней мере, я их воспринял в первый раз именно так, нужны были для того, чтобы выбрасывать лишнее тепло, которое высвобождалось при работе гравитационных двигателей. Потом был вопрос про систему управления и внутреннее ядро Есминца. Как оказалось, этот кораблик несколько нелегален. В соответствии с основными законами Галактического Совета было запрещено разрабатывать корабли с разумным боевым искусственным интеллектом. И в данном эсминце был именно он. И это была еще одна причина, только изначально не озвученная, почему этот корабль должен исчезнуть. Два зайца одним выстрелом. Молодцы. Продумали. Браво. А чертежи останутся. Смогут поставить на производство через годик, если корабль себя хорошо покажет. Сама система управления была синхронизирована с системой академии. Точнее, будет синхронизирована с системой, которая будет у капитана команды, то есть с Алисой. Но для этого нам надо было поставить какую-то прошивку перед вылетом, внести поправки, которые позволят нам существовать автономно, самим генерировать себе задания, чтобы получать от корабля награду. Звучит странно, но так мы не будем лениться. Плюс это же искусственный интеллект, хоть и боевой. У него много идей. Голова соображает куда быстрее, чем наша, так что может придумать, как в будущем усовершенствовать наши костюмы. Я же начал спрашивать про систему маскировки. Как долго работает при полном задействии всех мощностей стелса? Как долго может поддерживаться при работе внутренних демаскирующих источников? В общем, всё, что интересовало меня, выживаемость и скрытность на первом месте. Как оказалось, корабль в самых экстремальных ситуациях создавал четвёртую плоскость, которая его и прикрывала. Дикость но просто создавался пространственный карман, в котором ничего не было, кроме этого корабля. В пространстве, соответственно, в таком режиме корабль перемещаться не может, но и он неуязвим при этом. В обычных режимах воздействия маскировки создавалось обычное поле хамелеон, которое скрывало от взгляда эсменниц. Также создавалось поле подавления инфракрасного диапазона, радиодиапазона, ультрафиолетового. Оставалось только квантовое воздействие с внешним миром. Можно было как включать всё разом, так и по отдельности. «А при чём тут я?» Скрестив руки под грудью, спросила молния, с некоторым недовольством поглядывая на меня и мою команду. «Мне остался всего год учиться в вашем заведении, после чего я бы спокойно служила на её благо, а так... Вы меня просто под общую гребёнку с этими первогодками. Всё из-за вашего брата по отцу». Встал со стула начальник академии и подошёл к иллюминатору. который через 10 слоёв стекла открывал великолепный обзор на звезду, что была в нескольких астрономических единицах от академии. Мы обнаружили инверсионный след. Он похож на тот, что остался после взрыва во время битвы с аватаром. Ваша дополнительная, не менее важная задача это проверить, куда именно ведёт этот след. Есть возможность, что ваш брат выжил, и мы хотим это проверить. Он ценный сотрудник, но Но вам просто важно подтверждение того, что после таких взрывов может выжить хоть кто-то, сдерживая свою агрессию и свою злость, спросила Алиса, делая максимально нейтральное лицо. Но подрагивающие различные мускулы, даже я мог заметить, выдавали её раздражение, когда начальник затронул этот вопрос. И это тоже так и не повернулся к нам лицом начальник, смотря на довольно далёкую звезду. Но в первую очередь надо найти останки либо живых людей. останки или живых, повторила девушка за начальником. То есть вы не верите в то, что они могут быть живые. Расставили на первое место именно слово "останки". Ясно. Спасибо за вашу поддержку. У меня больше нет вопросов, кроме одного. Когда нам приступать к выполнению задания? Через час, повернулся в полуоборота начальник, смотря на нас совершенно безразличным взглядом.